В другой раз наоборот. Случайная строка оборачивалась откровением, пробирающим до дрожи. Я начал делать пометки в блокноте. Обилие бумаг раздражало. Бессила невозможность задать поиск по словам, как в компьютере. В повседневной жизни мы настолько привыкли к мгновенному, что просто быстрое нас уже не устраивает. Папки не были энциклопедии, или каталогом в истинном значении этого слова. Хотя у Севрюка была какая-то система, по которой он классифицировал группы, исполнителей, продюсеров, студии и всё такое прочее. Зачем ему это, я понятия не имел. Но дарённому коню в зубы не смотрят. Я начал с западной рок-музыки. И примерно час мы с Танукой разбирали вырезки, дурные ксерокопии, отпечатанные на машинке листы, в результате чего запутались окончательно, и вынуждены были звать на помощь. Севрюк к тому времени уже опрокинул рюмок пять, разогрелся, стягивал с полки справочники, книги, приволок магнитолу, и теперь всё время бегал к столу и обратно, возвращаясь с тарелкой бутербродов или очередной стопой компактов, лазил в интернет. Помню, меня поразила клавиатура его компьютера, очень старая, пожелтевшая, без единой буквы. Одни документы он едва просматривал и с досадой откладывал в сторону. Другие пролистывал и восклицал «А, что я говорил?» и надолго погружался в молчаливую задумчивость. Было видно, что проблема его захватила. Он моментально загорался, также быстро терял интерес к задаче, если не видел скорого решения, искренне обижался на Танукиной подначки. в общем, оказался типичной, маниакальной, депрессивной, творческой личностью. Я поймал себя на мысли, что как раз так ведёт себя большинство готов. Удивительно, как с таким характером он умудрился что-то создать. Видно, долго учился держать себя в руках. Хорошо бы глянуть, что он пишет. Это может быть интересным. Эх, психолога сюда! Я огляделся, но книг за авторством Севрюка... На полках не нашёл. Странно. Почему-то мне казалось, что писатель просто обязан сразу после знакомства тащить гостей к шкафу, хвастаться своими творениями. Когда б я бы не заподозрил, что этот человек писатель. Я даже решил, что она соврала. «Сколько ему лет?» спросил я, когда он отлучился в очередной раз. «Не знаю», — сказала она, — И предположила, тридцать. Между тем, суета вокруг вырезок привлекла внимание остальных, которые до этого сидели в холле, предаваясь винопитию, просмотру телевизора и дружеской беседе. То один, то другой появлялись в комнате, присаживались на диван и с любопытством вслушивались в наши споры. Виталик затеплел трубку, наполнив комнату медовым запахом табака. Кэп что-то жевал, Это его способность беспрерывно что-нибудь есть меня просто изумляло что за люди сошлись в этом подвале я вдруг подумал, что это похоже на питерскую кочегарку лондонский сквот или богемную мансарду старого парижа с нищими художниками музыкантами поэтами в общем на что угодно только не на институт здесь присутствовал дух рок-н-ролла с оттенком психлечебницы тот о котором пел Кинчев. в этом Есть что-то такое, чем взрывает мир. Только эти люди ничего не хотели взрывать. То ли устали, то ли просто выросли. Всё верно. Муза не приходит в сытые дома. Лишь под дырявой крышей, в гаражах, подвалах поэт свободен, словно птица. Но то, что подходит романтическому юноше, делает смешным человека в летах. Временами мне было их жаль. Временами я им завидовал. Странно, но настоящих рок н ролльных клубов в Перми я не мог припомнить ни одного. Оставалось задуматься, почему, но мне сейчас было не до этого. Справочного материала оказалось много. Можно было сидеть над ним не одну ночь, но и то, что я успел узнать, поражало.